Красный паучок остановился перед спичечным коробком, который я поставил перед ним. Паучок долго смотрел на коробок, видимо, напряженно размышляя, что за преграда так внезапно нарисовалась перед ним. Представляет она для него опасность или нет? А должен сказать, что размером паучок был не больше миллиметра сочного красного цвета с белесыми лапками. Такой шустренький, такой маленький, что моя рядом лежащая рука, на его взгляд, выглядела, наверное, просто неким гигантом. Но вот, наконец, он осторожно двинулся вперед вдоль коробка по еще свежему, ровно срезанному пню, стараясь обойти неожиданную для него преграду. А я не дремал. Зорко за ним следил и опять преградил ему путь коробком. Паучок озадаченно остановился. Майский вечер окружал нас ароматной свежестью молодой листвы. В лесу, где я и находился, все еще не утихали веселые птичьи партии. Высокие, низкие, щелчки Посвистывание, потрескивание с повторяющимися по нескольку раз вопросами и ответами, создавая тем самым природный дивный хор. Солнышко только-только нехотя закатилось за теплый по колориту колорит, теплый по колориту горизонт и его лучевой оранжевый. Оранжевого тона шлейф все еще светился над розовато-голубым краем тайги вдалеке. Нависшие огромным парусным кораблем сине-фиолетовые облака сразу стали терять свои сочные звучные краски, начали темнеть, но еще не сильно, потому что солнечный шлейф все еще дотягивался до них. И в эти дивные для меня мгновения – В ближнем молодом орешнике раздался наполненный страстью звучный призывный голос влюбленного соловья. Он явно старался очаровать свою избранницу. Но что меня весьма удивило, на паучка пение соловья тоже оказало влияние. Он энергично засеменил перед коробком кругами, Маленькими и побольше, как бы исполняя танец. Возможно, брачный. Только вот не видно было ее. Хоть я и внимательно смотрел и на пень, и вокруг. Надо же, подумал я. У такого маленького создания тоже работает мозг. Он реагирует даже на соловинное пение. И я восхищенный этим танцем, убрал преграду, дав ему свободную дорогу. «Иди, паучок, куда хочешь!» — сказал громко. И в который уже раз я поразился тому, как премудро и щедро Господь устроил наш мир. Ведь он и в такого мальца по-царски наградил. А люди все спешат, спешат ничего порой не замечая. Я обратил свой взгляд на лес. От этой картины, живой, музыкальной, как бы даже слегка пульсирующей, исполненной до краев тривиальной, ежедневной, но одновременно уникальной для каждого мига красотой, у меня возникло желание рисовать. Я разложил самодельный мольберт, достал кисти, акварельные краски быстро стараясь ухватить эти ускользающие мгновения за горизонт самой вечности. Ухватить и этот слегка колеблющийся воздух, будто он хотел лететь вверх, и от этого сильного желания чуть-чуть дрожал всей своей едва заметной ажурной прозрачностью, будто панорамный за всю ширь неба узор. Оренбургского платка, сказочно украшая этим своим узором теплый сибирский вечерний закат.